Глава 5. Человек разумный. Эпиграф. Нужно всегда четко понимать, что Homo sapiens это самоназвание. Анекдот. Наш вид человекообразных называют Homo sapiens sapiens, как будто одного раза sapiens недостаточно. Слово sapiens переводится как разумный, рассудительный, благоразумный. А в совокупности наше название означает человек современного вида. В общем, мы такие умные, что решили подчеркнуть это повторение. Ну а вдруг кто-то не понял с первого раза? Какая-нибудь Никно Чебути упомянутая Грета Тунберг может возразить, если мы такие сапиенс, то почему же так усердно портим природу родной планеты? Однако в истории Земли это не первый и, видимо, не последний случай, когда какой-то вид полностью меняет лик планеты. Здесь уже упоминалось, что поначалу на Земле прекрасно жили бактерии, не нуждавшиеся в кислороде, анаэробные бактерии. Кислород в атмосфере Земли присутствовал, но в очень малых количествах. Примерно 2,7-2,8 миллиарда лет назад на Земле появляются цианобактерии и начинают выделять кислород. С точки зрения тогдашней микрофауны это настоящая экологическая катастрофа. Сегодня анаэробные бактерии способны жить только там, где нет света и кислорода. Например, в морской воде, глубоко в земной коре, в желудочно-кишечном тракте животных и человека. Ну а мы должны быть благодарны цианобактериям, без которых наше существование на планете не состоялось бы. Может быть, спустя миллионы лет какой-нибудь новый разумный вид скажет «Спасибо, Homo sapiens sapiens». Общее название ранних представителей современного человека – кроманьонцы. По внешнему виду они мало отличались от современных людей. Правда, поначалу у них еще не произошло разделение на современные расы. Впервые останки этих людей были обнаружены в гроте Кроманьон на юго-западе Франции. Отсюда и пошло их название. Останкам этим было около 30 тысяч лет. Однако первые кроманьонцы появились на Земле намного раньше. Новые находки постоянно отодвигают момент появления современного человека в прошлое. На сегодняшний день известно несколько местонахождений кроманьонцев в Африке. Их возраст датируется от 200 до 100 тысяч лет. Все они расположены южнее Сахары, в основном на юго-востоке континента. Африканский континент современный человек покинул намного позже. Дата этого выхода разнится у разных ученых и находится в промежутке между 80 и 45 тысячами лет назад. Существует, правда, версия, что кроманьонцы распространились только в ареале неандердальцев, и то ограничились Ближним Востоком, Северной Африкой, Европой и Средней Азией. А вот негроидные и монголоидные расы сформировались автономно. Большинство ученых, впрочем, эту версию не разделяет. К концу 20 века теория африканского происходя... происхождения человека получила убедительное подтверждение. Анализ геномов различных групп современных людей показывает, что наибольшее генетическое разнообразие наблюдается именно в Африке. В биологии это называется эффектом основателя. Когда маленькие группы уходят осваивать новые земли, они уносят с собой лишь часть общего генофонда. Интересно, что тот же эффект обнаружен даже у бактерий, обитающих в человеке. Вопрос же о разделении человечества на расы остается открытым и по сей день. Почти все ученые согласны с тем, что вид Homo sapiens sapiens возник на сравнительно ограниченной территории. Значит на раннем этапе популяция была расово-одинак, однородна. Доподлинно неизвестно, каким образом и когда произошло разделение человечества на расы. По всей видимости, это случилось уже после выхода человека из африканского континента. Сколько всего было раз в истории, тоже неизвестно. Даже сегодня деление на расы носит довольно условный характер. В 1780-х годах было предложено разделение человечества на три расы. Европеоидную, монголоидную и негроидную. Позже различные школы антропологов предлагали иные классификации с разным количеством рас а также и с разными подходами к самоопределению термина «раса». Существует теория, согласно которой расовые различия начали формироваться уже после сельскохозяйственной революции. Сравнительно небольшие однородные группы земледельцев сумели резко увеличить свою численность, обеспечив доминирование на большей территории, отеснив популяции и создав большие расы. Согласно другой теории, главную роль в формировании рас сыграла географическая изоляция. Она обеспечивалась большими расстояниями и малой численностью людей. Группы жили веками отдельно, не перемешиваясь, что и привело к закреплению отличий и возникновению различных расовых типов. Трудно сказать, какой из теорий отдадут в будущем предпочтение. Интересный факт приводит в своей книге «Сотворение Земли» российский палеонтолог Андрей Журавлев. Около 12 тысяч лет назад растаял ледниковый щит Северной Европы, и на ее просторах появилось много новых и необжитых озер. Благодаря птицам в них попадала икра какого-либо вида рыб. За несколько тысячелетий в каждом озере один и тот же вид рыб распадался на целый букет новых. Так в Исландском озере Тингладлаван. Из арктического гольца, в отсутствии конкурентов, несмотря на возможность скрещивания любых разнополых особей, получились крупные рыбоядные хищники, плавающие в толще воды, небольшие придонные всеядные рыбки, мелкие обитатели лавовых расщелин и приповерхностные выедатели планктона. Таким образом, по его мнению, разделение на расы могло произойти само собой. Судя по ископаемым остаткам человека, разделение на человеческие расы произошло относительно недавно. Кости африканцев, азиатов и европейцев, чем возраст более 30 тысяч лет, очень похожи между собой. Мы не можем точно сказать о цвете кожи, типе волос и других внешних характеристиках наших предков. Но вот отличие в строении зубов находятся в окаменелостях моложе 30 тысяч лет. До этого зубы жителей Земли были похожи в разных частях мира. В скелетах людей сколь-нибудь существенные различия появляются еще позже, ближе к 20-15 тысячам лет назад. Различия эти проявляются в телосложении, строении черепа. Сегодня мы знаем, что эти отличия закрепились и на генетическом уровне. Но мы немного отвлеклись. Итак, люди начали покидать Африканский континент примерно 80 тысяч лет назад. Ученые указывают два основных маршрута. Один пролегал через Синайский полуостров и территорию современного Израиля. Другой путь вел через Бабель-Мандебский пролив на Аравийский полуостров. Возможно, переселение происходило не одной сплошной колонной, а в несколько волн. Всего за каких-нибудь 40 тысяч лет человек добрался из Восточной Африки до Омненной Земли. Уже 10 тысяч лет назад все континенты, кроме Антарктиды, были заселены. При этом человек продемонстрировал чудеса адаптации к совершенно разным природным условиям. Правда, поначалу вряд ли нашим предкам приходило в голову переселяться в места, неблагоприятные для жизни.